глава 5 параценси геринг столкнулись с трудно преодолимой преградой что даже им закаленным многими битвами авантюристам показалась практически непреодолимой даже ужасающая сила тёмных богов и безумия изначального хаоса Меркло перед нескончаемой чередой дьявольских ступенек. Архимагу и заколдованному вампиру предстояло пешком подняться по лестницам через сто с лишним этажей до верхушки башни, без всяких вспомогательных средств вроде порцелатора. «Что ты так медленно идешь, вампирыч?» – недовольно произнес Парацельс. «Шевели, товарищи, своими стройными маслами!» «Ты не обнаглел, старый?» Геринд одарил волшебника недовольным взглядом. «Я тебя уже три пролета на себе тащу! Сейчас своим ходом пойдешь!» И действительно, вампир тащил уставшего волшебника на себе, закинув его руку себе на плечо. Парацельс, сославшись на то, что после обеда много ходить вредно, решил воспользоваться услугами извозчика. Хотя на самом деле ему было просто уже лень идти. — Как ты вообще по своей башне перемещаешься? — поинтересовался Геренд. — Тебе не кажется, что для двоих, тебя и твоего кота, данное жилище немного... великовато? — Ну, добраться вниз никогда не было особой проблемой, — сказал Парацельс. Великий и ужасный архимаг может себе позволить просто выпрыгнуть из окна, а уж сила тяжести доделает за него остальное. Понял тебя, парц, архимаги воистину не ищут легких путей. А то, что касается размеров жилья. Ну, я еще в столице Арсамон привык к просторам. Для меня помещение площадью меньше ста квадратных метров как какая-то коморка. Люблю иногда в порыве чувств пробежаться из угла в угол, крича при этом «Эврика!», особенно сразу после принятия ванны, когда мысленно нашел гениальное решение научного вопроса. «Далек ты, парц, от простого народа! Ох, далек!» Продолжая переговариваться в том же духе, Парацельс и Гирент двигались упорно к своей цели, даже не подозревая, что коварный рыжий котик уже подготовил им новое испытание. Радикальные методы, о которых чуть ранее говорил Васька, вовсе не относились к его незадачливым подчиненным. Задача чёрных убийц заключалась по большей части в том, чтобы выиграть время, и задержать продвижение волшебника и вампира. Истинные неприятности лишь приближались к Парацельсу и Геренду, точнее, они к ним. Заколдованные вампиры-чародей не сразу заметили, что по мере подъема на стенах, потолке и полу начали появляться странные розовые разводы и потюки, пахнущие клубникой, Чуть позже начали попадаться сгустки зеленой слизи, пульсирующие. Иногда они выстреливали в стороны маленькими жгутиками, словно ощупывали пространство вокруг себя, собирали частички вещества для анализа. В слизи частенько попадалась различная мелкая живность, вроде насекомых и мышей. Преобладали в основном тараканы, существа, выглядели так словно их долго и упорно переваривали вытягивая все жизненные соки да ладно изумленно произнес парацельс при виде комочка в слизи его брови моментально взлетели высоко на лоб слизь тараканы запах клубники она что опять вырвалась кто она Забеспокоился Гиринд. Архимаг произнес это местоимение с таким зловещим тоном, что сразу стало понятно. Жди неприятностей. Но вполне может оказаться так, что это просто некая очередная глупость, совершенно безвредная для большинства обычных людей, но доставляющая крайне много проблем величайшему в мире волшебнику. «Зеленая слизь», — ответил Архимаг, — «моя извечная головная боль, мой стыд и позор». Изначально она производила впечатление вполне мирной сущности, но потом продемонстрировала свой звериный оскал во всем великолепии. «Может быть, тогда в обход?» — предложил Геринд. Ему уже хотелось спать, извечная слабость обычного тела. А тут, похоже, предстояла стычка с неизведанным. «Не поможет», – Парацель смотнул головой. «Скорее всего, она уже учуяла нас. Скоро здесь будет основное тело». «Основное тело?» – переспросил Герент. «Ты не шутишь? Какие уж тут шутки!» Архимаг с напряженным видом крутил головой по сторонам, словно ожидал нападения в любой момент. Я более чем хорошо знаю, на что она способна. «И насколько она опасна?» спросил вампир, глядя на тараканов. «Отравить может?» Архимаг на секунду задумался и уверенно произнес. «Нет, ее составляющие не токсичны. Я тебе более скажу, даже приятны на вкус. Хотя она в теории вполне способна нажраться какой-нибудь дряни». которой Васька паразитов травит, но ранее слизь ни в чем подобном замечена не была. Парацельс жестом приказал Геренду оставаться на месте, а сам прошел немного вперед, вслушиваясь в каждый подозрительный шорох. Вампир застыл и тоже обратился вслух, пытаясь предугадать, откуда же придет внезапная напасть. Чутье в этот раз не подвело, он вовремя обнаружил приближающуюся опасность. За спиной Геринд услышал мерзкие хлюпающие звуки, словно некая густая масса просачивалась через узкое отверстие. Вампир моментально обернулся и действительно увидел, что из щели в полу с выдавливается зеленая полупрозрачная масса, похожая на студень. Запах клубники усилился, став почти нестерпимым. «Парц!» – произнес Гилленд, взявшись за рукоять меча. «У тебя, кажется, в лаборатории молоко зелье убежало!» «Тише, тише, друг мой!» – ответил волшебник, не оборачиваясь. «Зелье убежать не могло, потому что я его уже выпил!» «Черт! Парц! Да обернись!» Зеленая масса слилась воедино, превратившись в подобие огромного размером с собаку-слизня. У слизня из передней части тела вылезли маленькие глазки на стебельках, из спины выросли щупальца с присосками, в центре туловища распахнулась широкая пасть, полная острых клыков. «Парц!» – рявкнул вампир. но волшебник продолжал искать проблему впереди в то время как она атаковала сзади мя прохрипел зеленый слизень пуча глаза на гиренда потянул к нему жадные щупальца готовые схватить и заперлидать жертву смертельной хваткой Геринд взмахнул мечом и отсек несколько особо наглых сегментированных канатов. В голове у вампира сразу же возникли жуткие воспоминания, едва он взглянул на щупальца. Древняя библиотека, зверокнига и ее озабоченная натура, жаждущая творить нехорошее, в том числе и с самим Гериндом. Конечно, зеленая слизь явного интереса к женским прелестям не проявляла, но кто ее знает, лучше не проверять. «Опаньки!» – воскликнул Парацельс. Даже самый великий и внимательный архимаг не мог пропустить мимо ушей поднявшийся шум. «Кто тут у нас с тылов подкрался, а?» Потеряв пару щупалец, зеленое чудище взревело громче прежнего. Геренд отменно владел мечом и имел большой опыт в битве с подобными противниками, не похожими на людей. Зеленая слизь распахнула огромную клыкастую пасть еще шире и в нож кинулась на Геренда. Зеленые комочки на стенах запульсировали, отрастили каждое по щупальцу и те тоже атаковали вампира. Геринт ответил им свистом острой стали, завернувшись в сверкающую смертоносную сферу. Едва щупальца касались ее, острое лезвие разрубало их на несколько ровных долек. «Как красиво!» Парацельс, словно завороженный, наблюдал за сражением, не делая попыток вмешаться. «Герент, я и не думал, что ты так хорошо мечом владеешь». «Может быть, ты уже мне поможешь, старый хрыч взревел вампир, отражая одну атаку за другой. Он хорошо освоился в новом теле. В башне Архимага все свободное время посвящал тренировкам, и это дало самый положительный эффект. Вампир был близок к тому, чтобы раскрыть потенциал нового тела На все сто, пускай оно и рядом не стояло с его истинным обликом. «Ну, не каждый же день увидишь битву прекрасной эльфики против монстра с щупальцами», сказал Парацельсий, поднял руки, готовый применить заклинания из убойного арсенала. «Обычно мы всегда наблюдаем только итог данных битвы и последствия. Впрочем, не будем сейчас об этом». Слизневый монстр, словно почувствовав, что его песенке конец, неожиданно изменил свое поведение. Он отступил от Геренда, все его глаза-стебельки повернулись к Архимагу, словно понимая, откуда исходит основная опасность. Существо снова собралось в единое целое, даже отдельные кусочки отлепились от стен и влились в исходный организм. Зеленая слизь отпила пасть, прокашлась и приятным баритоном произнесла. «Дорогие товарищи, не дело нам, высокоразвитым существам, прибегать к насильственным методам в решении вопросов. Давайте сядем за стол переговоров и выпьем шоколадный мусс с кофе. Это скажется на наших отношениях наилучшим образом». «Э-э-э-э, – округлил глаза Гиринд. «Ты говорить умеешь, чудо юда Подобного поворота он точно не ожидал. «Вы просто меня не так поняли», – пояснило существо. «На самом деле я хотела поздороваться с вами, очень вкусненькая, аленькая леди». Да, это такая форма приветствия, нужно щелкнуть пастью и обхватить собеседника щупальцами громко рыча при этом мяса, чем громче, тем вежливей. — Ты кому другому эту лапшу на уши вешай, — мрачно произнес вампир, держа меч на готове. — Оно всем так говорит, слово в слово, — подтвердил его опасение Парацельс. Сначала сожрать пытается, а потом начинает про культуру и дипломатию заливать, если жертва не по зубам оказалась. «Отсталые существа, люди и эльфы!» вздохнуло слизкое нечто, пропустив слова волшебника мимо ушей, которых у него, к слову, не было. «Впрочем, я вас в любом случае съем!» как минимум попытаюсь». Геррент молча продемонстрировал чудищу лезвия меча, испачканная зеленой субстанцией, видимо, кровью зеленой слизи, если к данной форме жизни подобное определение вообще применимо. Зеленый монстр подался назад, опасливо поглядывая на острое лезвие, блестящее в тусклом свете магических кристаллов. «Ну, пожалуйста, я только маленький кусь сделаю!» Взмолилась слизь, ее глаза-стебельки с печальным видом опустились вниз. «Мне срочно нужна органическая материя, белки, жиры и углеводы для восполнения запасов. Я очень давно не кушала, выражаясь максимально доступным и примитивным языком». «На кухне я уже подъела все запасы вкусненького, и в лаборатории Архимага тоже. Больше тут негде искать покушать». «Как это подъела?» – воскликнул Парацельс, схватившись за голову. «У меня же там...» «Так, возвращайся в лабораторию, ты интеллигентная слизь!» «Сиди в своей пробирке и бойся вякнуть лишний раз!» «Можно без грубости и перехода на личности?» – попросила зеленая слизь. «Я же совсем чуть-чуть скушала. Я не ела порошки и магические зелья. Я только две маленькие баночки соленых огурчиков высосала. И не более того!» «Это же и было самое ценное в лаборатории!» – воскликнул Парацельс. В его глазах на мгновение отразился сакральный ужас, словно работа всей его жизни оказалась под угрозой. «Экспериментальные огурчики, выращенные в оранжереи на магической почве!» «И что же в них было такого особенного?» – поинтересовался Геринд. Он знал, что Парацельс, конечно, любит валять дурака, но к его кулинарным изыскам в области веселых застолий следовало относиться самым серьезным образом. «Да и конечно, сразу солеными выросли, прямо на грядке, а другие – маринованными», – пояснил волшебник с очень расстроенным видом. «Это величайшее достижение в магии!» которая перевернет жизнь всех простых людей. Не нужно будет больше засолкой заниматься. Просто идешь на грядку и сразу срываешь готовенький солененький огурчик или маринованный в зависимости от сорта. — Ух ты! — заинтересовался Гиринд. Соленые огурчики в качестве закуски он очень уважал, особенно от Парацельса. вот это парц, я тебе скажу изобретение что надо не то что это бесполезное заклинание от вампиризма соленые огурчики любят все начиная от крестьян и заканчивая королями даже мои вампиры признаём их на зеную слизь оба теперь смотрели крайне осуждающие словно на предателя родины тас съежилась в маленький комочек полностью задавленная на моральном уровне. «Ну, я могу вернуть ваши огурчики», — робко произнесла слизь. «Я еще не все переварила». «Спасибо, не надо», — отказался Парацельс. «Они в любом случае тобой пропитались сверху донизу». «Ну вот, а я хотела как лучше». Зеленая слизь скукожилась в небольшой комочек и совсем тихо на грани слышимости произнесла «Но вредному деду не угодить». Но Парацельс, и Гиринд, слухом обладал исключительным. Вопреки возрасту разбирал даже самые тихие звуки. «Почему это сразу вредному?» – обиделся Архимаг. «Я ни разу не вредный, я просто внимательный к мелочам. А ты мне взяла и важный эксперимент испортила. Теперь образцы уникальных огурчиков заново в теплице выращивать». «Я надеюсь, что ты сможешь без проблем повторить свое достижение», – уточнил вампир. Он всерьез проникся идеей выращивать соленые и маринованные огурчики на грядке. В конце концов, данный секрет можно купить у Парацельса и сделать на том неплохие деньги. Как ни крути, он же ненавечно обзавелся сиськами. Вот расколдует его Архимаг, премией Мерлина поделится, а дальше надо будет как-то самому выкручиваться, выживать в суровом мире. Благо, планы у Геренда были даже очень масштабные и требовали значительных финансовых вливаний. Но сейчас не время о них думать. «Смогу, Герин, смогу, не сомневайся», подтвердил Архимаг, «но займет это немало времени. Придется возиться с почвой, соблюдать график полива, удобрять, отсеивать бракованные ростки. В общем, возни предстоит много». «Да уж неудивительно, почему ты такой злой временами», – хмыкнул вампир. «Когда какая-то глупая слизь обламывает тебе важные эксперименты, тут поневоле разозлишься». «Я не злой», – ответил Парацельс и потянулся, вытянув вверх руки, с хрустом распрямил позвонки. «Просто сонный, пора бы уже баньки а то все эти зеленые слизи уже поднадоели». «Тут я с тобой полностью согласен», – подтвердил вампир. Ему уже тоже хотелось спать. Обычное эльфийское тело нуждалось во сне и отдыхе, отчего он отвык за годы жизни вампиром Зеленая слизь воспользовалась небольшой передышкой и чуть-чуть увеличилась в размерах, отрастила новые щупальца. На полшажочка приблизилась к Геренду, Вытянула зубастые губы трубочкой, словно хотела аккуратненько присосаться, подобно пиявке к нежному девичьему телу. «Не подходи!» Герин среагировал моментально, отпрыгнул назад. «На куски порву!» В зеленых глазах заколдованного вампира сверкнули молнии. Даже будучи уставшим, он не терял сноровки и был готов отреагировать, на любую опасность. «На куски? Хочешь увидеть, сестра, по разуму, что у меня внутри?» спросила Слизь, уставившись всеми глазами на Геренда. «Пожалуйста, от комплексов неполноценности не страдаю, с удовольствием покажу всю себя во всей первозданной красе». «Не смей!» воскликнул Парацельс. Архимаг сразу же напрягся, едва слизь озвучила свое намерение. «Хватит тут этим эксбиционизмом заниматься! Тьфу, слово-то какое диковиное заимствованное из другого мира! Хватит, короче говоря, моих гостей пугать! Каждый раз одно и то же!» Но зеленая слизь даже не собиралась прислушиваться к словам Архимага. закончил свою фразу... Существо резким движением вывернулось наизнанку. Ради справедливости стоило отметить, что при этом оно не особо изменилось. Похоже, жуткое создание не имело как таковых внутренних органов и состояло по большей части из однородной массы, способной менять форму и перестраиваться по желанию хозяина. Геренд и Парацельс позеленели. все же зрелище оказалось весьма и весьма омерзительным, хотя результат не сильно отличался от исходного состояния слизи. «О, как это мило!» — сказала зеленая тварь. Уголки ее зубастого рта поползли вверх. «Вы стали такие же зелененькие, как и я! Ми-ми-ми!» «Давайте же сольемся в круговороте абсорбирующей страсти!» Вместо ответа Парацельс и Гиринд дружно показали слизи оттопыренные средние пальцы, известный сакральный жест, отгоняющий нечистую силу. Но слизь никак не отреагировала. То ли ей было все равно, то ли она попросту не являлась нечистой силой, А относилась к чему-то совершенно непостижимому, неведомому. Кстати, моя милая, милая Геринд, существо вновь предприняло попытку приблизиться к вампиру. У тебя очень интересная аура. Ты словно и эльф, и вампиры, женщина и мужчина одновременно. Это так будоражит. Каждая частичка моего зеленого студенистого тела приходит в невероятное возбуждение лишь от одной мысли об этом. Меня очень привлекают подобные сущности, сразу несколько в одном. Я бы ела, любила их весь день и всю ночь напролет. Может, Абсорбируемся.